Гамильтон Эдмонд Мур. Научная фантастика. Остров Карликов. Когда большая волна ударила и окончательно залила яхту, Рассел прыгнул в воду. Вынырнул, и его опять захлестнули вспененные волны, несущиеся к берегу. Он вновь вынырнул и энергичным движением стал продвигаться к берегу, линию которого временами видел сквозь водяную завесу. У него шумело в ушах, он плыл, оставляя за собой заходящее солнце, заливавшее мир медным светом. Огромные волны, догоняющие сзади, несли его вперед большими скачками, но одновременно встречное придомное течение опутывало его, как змея, и тянуло за ноги. Рассел долго боролся, пока не почувствовал под ногами твердый песок, и споткнувшись, наконец, встал на ноги. Он оказался там, куда не достигали волны. Рассел, ошеломленный борьбой со взбесившимся океаном, осмотрелся. Он стоял на берегу острова, длина которого, как ему казалось, была около трех миль. Поверхность острова, покрытая зеленью сикимр, дубов и кустарников, плавно поднималась к середине. Сквозь рев волн Рассел услышал какой-то звук. Он повернулся и увидел, что со стороны покрытого деревьями острова По узкой тропе к нему спешит человек с непокрытой головой и закатанными рукавами рубашки. Когда он подошел ближе, Рассел увидел, что это мужчина средних лет, с острым взглядом, сидеющими волосами и лицом интеллектуала. Оно выражало беспокойство. Человек протянул Расселу руку. «Дорогой мой, я видел, как тонет ваша яхта, но прежде чем прибежал сюда, все уже закончилось. С вами ничего не случилось?» «Нет, я только расстроен», – попытался улыбнуться Рассел. «Там, в Чарлстоне, меня предостерегали, что если я слишком удалюсь от берега, меня захватит шквал. Но я думал, что сумею справиться». Мужчина явно успокоился. «Вы знаете, я впервые видел такой случай. Еще чуть-чуть, и вы бы...» «Это предательские волны, и если бы не остров...» «Мне просто повезло», – признался Рассел. «К тому же я совсем не рассчитывал найти кого-то здесь». «Ведь большинство островов побережья Каролины необитаемы «Да», – подтвердил его собеседник. «Но по счастливому совпадению на этом острове находится биологическая станция Северного университета. Возможно, вы слышали о ней?» «Конечно», – заинтересовался Рассел. «Мне говорили о ней в Чарлстоне». «Я доктор Джеймс Гарланд, биохимик, и в настоящее время единственный член персонала этой станции», – представился мужчина. «Обычно нас здесь с полдюжины». Доктор Уоллес – руководитель, профессор Лавермен и еще трое других. Но все поехали сейчас в отпуск в Чарлстон, а мне, бедному, выпало остаться здесь, чтобы во время их отсутствия вести постоянные наблюдения. «Меня зовут Рассел», – сказал молодой человек. «Я из Нью-Йорка, один из многих адвокатов, только начинающих практику. Выбрался на юг прогуляться на яхте. До сих пор я был уверен, что умею с ней управляться». Доктор Гарланд улыбнулся. «Боюсь, пару дней вам придется провести со мной, пока не вернутся остальные, поскольку они взяли нашу единственную лодку, если вы с ней зайдете до холостяцкого хозяйства». «Ни один Робинзон не может выбирать», – с юмором заметил Рассел. «А поскольку я кое-что слышал об этой станции, то очень доволен, что мне представился случай посетить ее». «Посещение лучше начать с переодевания во что-то сухое», – констатировал доктор Гарланд. «Лавермен примерно вашего роста, если бы он был здесь, то, конечно, одолжил бы вам какую-нибудь одежду». Гарланд повел своего гостя через пляж, а потом узкой тропинкой вьющейся вверх среди деревьев, покрытых весенней зеленью. Солнце теперь опустилось еще ниже, а резкий морской ветер заставил промокшего Рассела стучать зубами. Он был доволен, когда они наконец вышли на холм, где почти не было деревьев и который был самой высокой частью острова. Рассел увидел низкое бунгало, обитое досками, и немного дальше еще один большой некрашенный дом. «Это наша лаборатория», – объяснил Гарленд, указывая в том направлении. «Я покажу ее потом, а сейчас вам необходимо побыстрее переодеться». Вслед за хозяином Рассел вошел в бунгало и пересек большую комнату с удобной мебелью в мужском вкусе. Они вошли в одну из спален, находящуюся в глубине. Там биохимик достал из кучи беспорядочно валяющейся одежды довольно поношенный, но сухой и теплый костюм, а затем оставил Рассела одного. Тот зажег свет, поскольку уже наступили сумерки. Переодевшись в сухую одежду, он возвратился в большую комнату, рядом с которой в неожиданно чистой кухоньке нашел доктора Гарланда с закатанными рукавами, занятого приготовлением ужина. Рассел, который на яхте неплохо справлялся с обязанностями Кока, принялся помогать. Они проголодались и за ужином почти не разговаривали. Только потом, сидя с сигаретой в руке перед огнем, горящим в камине, Рассел подумал, что несомненно, существуют места и хуже, чем это. Сквозь вой ветра до его слуха доносился приглушенный шум волн. Он пододвинул кресло поближе к горящему камину. «Меня в самом деле очень интересует эта станция». Обратился он Гарланду. «Я много слышал о ней в Чарлстоне». «А хорошо ли о ней говорят?» Довольно загадочно спросил хозяин. Рассел улыбнулся. «Если уж быть откровенным, то некоторые рассказывают, что здесь вроде бы происходит прямо-таки дьявольские вещи». Гарланд засмеялся и выпустил струю сигаретного дыма. «Невежество современных людей, — заявил он, — бывает иногда просто удивительным». «Самого факта основания нашей исследовательской станции на этом уединенном клочке Земли этим добрякам достаточно, чтобы утверждать, будто мы что-то скрываем». «Но согласитесь, для такой станции это довольно необычное место». «Вовсе нет», – живо возразил Гарланд. «Нашей главной целью являются исчерпывающие исследования эволюционных различий у некоторых низших морских беспозвоночных, Станция должна быть в таком месте, где существуют разные глубины и различные условия. Мы убедили университет, ну а он позволил нам основать станцию именно здесь. Конечно, каждый из нас продолжает заниматься своими исследованиями. Оли с хромосомами, Снеллинг своей теорией клеток, а я проблемами регуляции роста. Однако большинство времени мы должны посвящать основным исследованиям, для которых основана станция. поскольку в противном случае университет не стал бы ее финансировать. «Проблемы регуляции роста?» – спросил заинтересованный упоминанием Рассел. Биохимик махнул рукой, в которой держал сигарету. «Это мой конек», – сообщил он. «Я открыл способ сильного возбуждения гипофиза, а также метод почти полного торможения его деятельности. Конечно, полный контроль секреции является еще одной проблемой. Боюсь, вы сочтете меня полным невеждой». сказал Рассел. «Но для меня это все равно, что алгебра для Готан то «Ох уж эти школы!» засмеялся Гарленд. «Чему вас там учат?» «Так вот, теоретически это довольно просто. Думаю, вы знаете, что размеры тела животного или человека прямо зависимы от деятельности гипофиза». «Кажется, я что-то слышал о железе, регулирующей рост», признал Рассел. «Без сомнения», сухо ответил Гарленд. Так вот, эта железа гипофиз, находящаяся у середины головы, существенно регулирует размеры тела выделением своего гормона. Если секреция нормальная, то ваше тело нормального размера. Если выделение чрезмерное, вы становитесь великаном, ниже нормы – карликом. Во всем мире биологи пытались искусственно регулировать рост тела путем воздействия на гипофиз. До сих пор эксперименты в этой области малопродуктивные. Правда, иногда удавалось механически вызвать то, что некоторые животные становились немного большими или немного меньшими, но сумели достигнуть лишь замедления или ускорения процесса роста. Гипофиз и щитовидная железа настолько тонкие механизмы, что подвергаясь хирургическому вмешательству в 9 случаях из десяти оказываются поврежденными. Я это понял уже много лет назад. Поэтому оставил подобные методы в покое и начал атаку с другой стороны. Гарлэнд внезапно прервал свой рассказ и встал. Он взял тяжелый кусок дерева, осторожно подошел к двери, ведущей на веранду, и резко открыл ее. Удивленный Рассел услышал, как что-то быстро пробежало по веранде. С минуту Гарлэнд всматривался в темноту, а потом закрыл двери. «Черт бы их побрал! Они наглеют с каждым днем!» – гневно воскликнул он. «Крысы?» – спросил Рассел. Доктор оглянулся и кивнул головой. «Ужасно назойливый!» – с раздражением сказал он. «Они везде, под домом и лабораторией, а поймать их вообще невозможно!» Лицо его прояснилось, когда он опять сел. «Так о чем я говорил?» «Ага!» «Итак, я решил разобраться с проблемой возбуждения гипофиза другим способом. Зачем с огромным риском вскрывать череп, чтобы добраться до этой железы, если можно воспользоваться кровообращением?» Что произойдет, если я найду соединение, которое после впрыскивания через некоторое время дойдет до гипофиза и невероятно возбудит его функцию? А если я создам другое соединение, которое вместо того, чтобы возбудить, полностью остановит или частично затормозит выделение? Вы понимаете, что это означает? Брови Рассела удивленно поднялись. «Господи помилуй!» – воскликнул он. «Это позволило бы вам произвольно увеличивать или уменьшать размеры тела?» Гарланд утвердительно кивнул. Вот именно, поэтому я приступил к разработке формул двух нужных соединений. На практике это оказалось исключительно трудно. Природа – хозяйка творения, которой нелегко изменить. Но в университете и здесь я не прекращал работы, пока не определил формулы этих двух соединений и метода их получения в необходимом количестве. Теперь возьмем, например, собаку. Прыскивая в одну из ее вен на шее соединение, возбуждающее гипофиз, он с огромной скоростью начинает выделять свой гормон. Кстати сказать, укол вызывает у животного почти моментальную спячку. Через сутки пес просыпается великаном, в 6 раз больше нормальной собаке. И таким остается. Вы спросите, как же эта собака в течение одного дня сна в 6 раз увеличивает свой вес и размеры? А каким образом пес в течение года из маленького щенка становится взрослым? потому что еда, которую он съел, и воздух, который он вдыхал, вызывает рост тканей. Благодаря огромному увеличению внутреннего выделения, продолжал Гарленд, я неимоверно ускорил степень ассимиляции организмом питательных веществ. Во сне собака не ест, но дышит воздухом, содержащим в себе углекислый газ и водяные пары, а вместе с ними важные элементы – кислород, азот, углерод и водород. Происходит невидимый рост тканей и костей. Если впрыснуть собаке противоположное соединение, оно замедлит темп секреции гипофиза. И тело очень быстро начнет терять ткани при выдыхании воздуха и потовыделении. После суточного сна собака проснулась бы, став 5 или 6 раз меньше нормальной особи. Несомненно, весь процесс происходил бы совершенно так же и в случае с человеком. Рассел удивленно смотрел на доктора. «Вы в самом деле открыли эти соединения? Они действительно опробованы на животных?» «Разумеется, и с большим успехом. Но прежде чем я опубликую результаты исследований, они должны быть полностью завершены». «Настоящая сказка!» – заметил молодой человек. «Конечно, я не ставлю под сомнение ваши слова. Но когда из маленького делают большого, и наоборот, это один из тех опытов, которые нужно увидеть, чтобы в него поверить». Гарлэнд засмеялся, опять зажигая погасшую сигарету. «Завтра в лаборатории я вам покажу что-то, что заставит вас поверить», – сказал он. «Я мог бы это сделать и сегодня, но боюсь, вас замучили бы кошмарные сны». «Кстати, о сне. Я почти уже заснул», – зевая сообщил Рассел. «Не могу понять, почему я такой сонный сегодня». «Обычное влияние научной лекции», – объяснил Гарлэнд. «Пожалуйста, не извиняйтесь, я к этому привык». Когда я начинал рассказывать слишком подробно, Морфей всегда овладевал моими слушателями. «Это скорее результат моих сегодняшних приключений», – смеясь возразил Рассел. «Спать я должен в той комнате, где переодевался. К утром я, видимо, уже буду в состоянии посмотреть ваш эксперимент». «Не беспокойтесь, вы отлично выспитесь», – с улыбкой ответил доктор. «Прошла неделя с тех пор, как я последний раз общался с людьми». Поэтому я буду надоедать вам немилосердно». Раздеваясь, Рассел заметил, что без конца зевает и непроизвольно потягивается. Едва коснувшись головой подушки, он тут же заснул. Ложась, Рассел слышал какое-то царапание и шорох за стеной или под полом. Первым ощущением после пробуждения была тошнота и странное одервенение тела. Он шевельнулся, чувствуя себя странно неуклюжим, протер глаза и сел. рассол в удивлении широко раскрыл глаза, забегал, осмотрелся вокруг. Разозлился, что ничего не может понять, а через мгновение остолбенел. Сердце у него заколотилось. Он был не в своей постели, а совершенно обнаженный, находился на толстом слое какой-то в несколько раз сложенной ткани, лежащей на полу. Он был не в комнате, в которой ложился спать. Пол помещения образовывала гладкая, очень толстая стеклянная плита. По бокам поднимались блестящие стены большой стеклянной комнаты, залитой солнцем. Рассел неуверенно встал и невольно вскрикнул. Вокруг него, по крайней мере футов на 20 вверх, поднимались стеклянные толщиной фут, стены без дверей, окон или какой-нибудь другого отверстия. Вверху стены обрывались. Спотыкаясь, Рассел подошел к стене своей странной стеклянной тюрьмы и тупо посмотрел сквозь нее. С губ его вновь сорвался хриплый крик. Он видел что-то, что было одновременно знакомым и удивительно странным, гротескным. Большая стеклянная комната, казалось, находилась на длинной и широкой платформе из оксидированного металла, на которой тут и там стояли предметы знакомых очертаний. Металлические и стеклянные химические стаканы, реторты, весы и микроскоп. Но все было громадным. Большая труба микроскопа была в два раза выше его. В стаканах можно было бы спрятаться. Он заскользил к другой стене четырехугольного помещения. Вид был другой. Неподалеку от стеклянной стены находилось окно, тоже громадное. Сквозь него он видел раскаленный диск заходящего солнца, на фоне которого качались ветви каких-то незнакомых гигантских деревьев. Рассел Брамача что-то подошел к следующей стене и теперь понял – Вокруг громадная комната, размером с собор, четырехугольная, с белыми стенами и потолком. Здесь стояли громадные столы и кресла, несколько раз выше, чем сам Рассел. Его квадратная стеклянная тюрьма стояла как раз на одном из таких огромных металлических столов. Еще не совсем нормально функционирующий мозг Рассела наконец понял. Его озарило. Он вспомнил, что говорил Гарлэнд прошлым вечером. как спокойно утверждал, будто обладает своеобразным могуществом. Охваченный ужасом Рассел упал на сверкающий пол. В следующее мгновение в его воспаленное сознание проник громкий треск и звон, заставивший Рассела вскочить на ноги. Одна из больших дверей гигантской комнаты внезапно открылась и вошел человек громадного роста. Ужасная фигура, ростом, наверное, 30 или 50 футов. Великан подошел к тюрьме Рассела. Шаги как гром. Это был Гарленд. Глаза его горели интересом, когда он наклонился над стеклянным кубом. Когда громадная голова заглянула через открытый верх, парализованный страхом Рассел заметил, что громадные губы двигаются, и до него донесся мощный раскат голоса Гарленда. «Я обещал показать вам что-то, способное убедить вас в целесообразности моей работы. Так посмотрите на это что-то, на самого себя. Черт бы вас побрал, Гарленд!» Рассел прямо рыдал от бешенства и страха. «Что вы из меня сделали? Какого-то пигмея?» Громкий смех ученого загремел над ним. «Не стоит принимать это так близко к сердцу, Рассел. Не вы первые обнаруживаете, что стали ростом в один фут. Уоллес, Лавермен и другие мои уважаемые коллеги не выше вас. Вы не одиноки. Уоллес и другие. Услышав это, Рассел почти забыл о своем ужасном положении». «С ними вы это тоже проделали?» – воскликнул он. «Да», – загремел голос. «Вы думаете, я ограничусь проверкой моей теории на животных и никогда не испробую ее на людях? Люди для меня только объект исследований, морские свинки. Все для правды». Большие глаза ученого горели. «Две недели назад я усовершенствовал оба соединения. Тем пятерым я ввел уменьшающий препарат. Впрыснул его, когда они спали под действием наркотика». Также легко можно было бы испробовать и другое средство, но я хорошо знаю, как они могут отреагировать после пробуждения, если бы я их сделал великанами. Уменьшались на глазах, я принес их сюда, в лабораторию. Когда они перестали уменьшаться, приготовил им временное помещение и хотел применить противоположное средство, когда они проснутся. Для меня не было бы никакой опасности. Как и вы, они были злы и ошеломлены, но я хотел провести второй опыт, даже против их воли. Морские свинки. К сожалению, они сбежали. Ночью они вырвались через дырку, проделанную крысой, и все еще прячутся где-то поблизости. Вы слышали их вчера под дверью. Надеюсь, со временем крысы до них доберутся. Человек в фут ростом не справится со взрослой крысой или змеей. Однако мне требовался еще один объект для опытов, и судьба послала мне вас. Я бы поплыл вам на помощь, если бы вы сами не выбрались на берег. За ужином вы получили наркотик, и отсюда эта сонливость. Вы уменьшались с каждой минутой и стали великолепным доказательством моего открытия. Теперь я могу ввести вам другой препарат, увеличивающий, и таким образом закончу эксперимент с вами. Говоря это, Гарланд положил на стол и открыл узкую черную коробочку. В ней лежали две стеклянные трубочки, длиной примерно в 6 дюймов, одна со светло-красной, а вторая с поблескивающей зеленой жидкостью и необычной формы иглы для уколов. Рассела трясло от бешенства при виде склонившейся над ним головы. «Ах ты, дьявол, ты сумасшедший!» – завопил он. Между тем Гарленд спокойно вынимал ампулы из коробочки. «Сумасшествие и гениальность настолько близки, что никому еще не удалось провести линию, разграничивающую их. Возможно, все безумцы – это только непонятые гении?» «Интересная мысль». «Довольно идиотских экспериментов на мне!» – крикнул Рассел. «Вам не следует забывать, что только от меня зависит, обретете ли вы вновь нормальный рост. Ничего не обещаю, но…» Рассел, хоть это было и смешно, погрозил кулаком склонившемуся над ним лицу великана. «Нет, скорее я так и умру. Ты сделал из меня карлика-монстра, но довольно этих дьявольских экспериментов». Карленд невозмутимо вложил назад в коробочку ампулы с препаратами. «Абсолютно нелогично», – заметил он. «Даю возможность подумать до утра. А если будете упорствовать, думаю, мне удастся с вами справиться. Впустить сюда пару больших пауков – в самом деле это было бы забавно». «Подумайте, а чтобы у вас не было надежды сбежать, как сделали те?» Он накрыл верх куба листом сетки из толстой проволоки. Обвязал его цепочкой, закрывающейся маленьким висячим замком. Затем взял черную коробочку. «До свидания, до утра!» Рассел, безвольно опершись на стену стеклянной тюрьмы, смотрел, как Карленд закрывает за собой двери. Потом пошел вдоль стены своей стеклянной клетки, пока в присутствии бешенства не бросился на нее всем телом. Упал и некоторое время лежал тяжело дыша. Тьма в лаборатории сгущалась, но через окно напротив все более интенсивной струей вливался серебристый свет Луны, наполняя длинную комнату. Рассол посмотрел вверх, где в лунном свете блестела тяжелая сетка. На гладких вертикальных стеклянных стенах прозрачной кельи не было ни одного выступа. А в самой келье ничего, кроме ткани, на которой он лежал перед этим. Рассел оторвал от нее кусок, в который завернулся, как в тунику. Это немного подняло его настроение. Он сидел полный тупого безнадежного страха. В лунном свете четко вырисовывались и блестели различные предметы. Часть микроскопа, рукоятка какого-то инструмента, чашки, весы. Глубокая тишина царила в лабораторию, но через некоторое время ее нарушил какой-то звук. Это было странное шуршание под затененной частью пола лаборатории, где стоял один из столов. Рассел напряженно прислушался. Звук возобновился, потом утих. Затем послышались легкие неуверенные шаги. Рассел вскочил и тихо подбежал к стеклянной стене. Вначале он не заметил ничего необычного. Но потом из-под большого стола напротив осторожно вышли две фигуры. Это были люди. Два карлика такого же роста, как он. В ярком лунном свете Рассел видел их совершенно отчетливо. Они осматривались. Оба были одеты в туники, похожие на его собственную. И оба держали что-то напоминающее длинные копья с металлическими наконечниками. Они остановились и посмотрели вверх, в направлении его стеклянной тюрьмы. Он чуть не крикнул, но вовремя спохватился. Шикнул только. Те вздрогнули, вбежали под стол, на котором находился Рассел, и пропали из виду. Неужели сбежали? На мгновение сердце у Рассела замерло. Потом он снова увидел их. У края стола стоял близко придвинутый стул, и два незнакомца с трудом взбирались на него. Хватаясь за перекладины и ножки, они подтягивались, пока наконец-то оказались на сиденье. Далее им предстояло более тяжелое задание – вскарабкаться наверх стола по одной из нижних перекладин спинки. Рассел видел, как они карабкаются вверх, хватаясь за углубления. В конце концов, они очутились на уровне крышки стола в нескольких дюймов от его края. На мгновение они прижались к перекладине, а затем прыгнули. Упав на металлическую поверхность стола, они не удержали равновесие но тут же вскочили и побежали к его тюрьме. Когда они уже были близко, Рассел заметил, что один из них молодой, примерно его возраста, а другой немного постарше. У обоих были темные волосы и оба были небриты. Копья, которые они держали в руках, на самом деле были тонкими палочками длиной 8-10 дюймов с прикрученными тонкой проволокой на конце маленькими острыми гвоздями. Для людей ростом в фут это было оружие тяжелое и опасное. Они о чем-то переговорили шепотом, проверили толщину стеклянной стены, а потом показали на сетку, прикрепленную кверху стеклянного куба. Наконец один из них побежал по столу, видимо ища что-то. Другой тем временем стал разматывать обмотанный вокруг тела крепкий, как казалось, канат. В действительности это была обычная длинная бечевка. Прежде чем он размотал ее и на определенном расстоянии завязал на ней узлы, его товарищ возвратился, держа в руке кусочек стальной проволоки. Вместе с большим трудом они согнули его так, что он принял форму крюка. Быстро привязали к нему веревку, затем старший из них раскачал крюк над головой и бросил его вверх. Крюк упал на сетку, закрывающую стеклянный куб, и зацепился за одну из ячеек. Тут же младший из двух мужчин стал взбираться вверх по узлам, а другой крепко держал веревку внизу. Взбирающийся добрался до верха, быстро осмотрел цепь и замок. Шепотом что-то сказал стоящему внизу человеку, а тот привязал одной из копий к шнуру. Человек на сетке тут же подтянул его наверх и, сунув наконечник в одну из ячеек сетки, начал приподнимать и вытягивать проволоку до тех пор, пока не сделал отверстие диаметром в несколько дюймов. Рассел напряженно ожидал. Через отверстие мужчина опустил веревку внутрь стеклянной кельи. Отданный шепотом приказ был излишним, поскольку Рассел моментально схватил веревку и стал взбираться. Он вылез наверх и с минуту, тяжело дыша, балансировал на краю стеклянной стены. «Вы новый объект исследования Гарланда?» – спросил хриплым голосом мужчина. «Прибыли вчера?» Рассел представился. «А кто вы?» – спросил он. «Я Снеллинг», – шепнул тот. «А внизу Лавермен. Вы о нас слышали?» Я подумал, что Гарланд рассказал вам после пробуждения. «Мы видели, как вы пришли с ним вчера, делали все, что могли, чтобы предостеречь вас, но ничего не получилось. Кроме нас двоих, здесь еще оллис «Джонсон и Холл. Все подопытные кролики Гарленда. Мы все пигмеи». Рассел пытался собраться с мыслями. «Где они?» – спросил он. «Там, под лабораторией», – прошептал Снельдинг. «У нас там убежище. Мы пользуемся дырами и ходами, которые проделали крысы. Уоллес прислал нас за вами. У него есть план». Человек, ожидавший внизу, предостерегающий, шикнул. И Снельдинг подтолкнул Рассела к краю стены. Он вытянул шнур из куба и опять спустил его наружу. Оба слезли. Лаверман подбежал к ним. В лунном свете отчетливо видно было его возбужденное, обросшее щетинное лицо. Он схватил Рассела за руку. «Нам необходимо сейчас же спуститься вниз к остальным». В шепоте его явно слышалось напряжение. «До утра осталось совсем немного времени». «До утра?» – переспросил ошеломленный Рассел. А Лаверман быстро кивнул головой. «Это план Уоллеса». Он вам все объяснит, но сейчас нам надо уходить. В затуманенном мозгу Рассела родилось осознание гротескной ситуации. Он 12 дюймов ростом бежит с двумя себе подобными по столу. Лавермен без колебаний вскочил на ближайший боковой прут спинки стула, схватился за него, не выпуская из рук копье, после чего съехал на сиденье стула. За ним спустился Рассел, изо всех сил держась за прут. Потом Снеллинг. Через минуту все трое оказались внизу. Промчавшись по полу, показавшемуся Расселу обширной деревянной равниной, они подбежали к стене. Рассел увидел, что его ведут к круглой дыре с рваными краями, прогрызанной в дереве пола. В действительности она была несколько дюймов в диаметре, но ему казалось, будто дыра величиной в пару футов. «Это единственный путь, Рассел, мы здесь ходим две недели», – уже изнутри донесся до него голос Лавермена. Рассел подавил страх и протиснулся в дыру. Что-то громко заскрежетало и треснуло. Внезапно вспыхнул яркий свет. Лавермен держал в руке короткую палку, горящую с одной стороны. Только вспомнив о своем теперешнем росте, Рассел понял, что это обычная спичка. Казалось, будто они в длинном узком коридоре, ведущем куда-то вверх. В темноте Лавермен какое-то время шарил вокруг себя, пока не нашел толстый бесформенный агарок свечи. Большой спичкой он зажег его, подтолкнул Рассела, и они пошли длинным узким туннелем внутри стены дома. Рассел пытался бороться с ощущением полной нереальности всего происходящего. Он ломал голову, куда его ведут. «Снеллинг, внимание!» – предостерегающий крикнул Левермен. Все трое отскочили назад. Рассел услышал странный шорох, доносящийся спереди, а затем громкое хрюканье, от которого кровь застыла у него в жилах. Лавермен впихнул ему в руку свечу, и вместе со Снеллингом они выскочили вперед, выставив перед собой копья. Рассел увидел два больших темных силуэта, не попавших в круг света, и заметил блеск чьих-то глаз. Эти чудовищные фигуры Рассел не мог отождествлять с крысами, несмотря на то, что рассудок говорил ему, что это они. Покрытые густым мехом чудовища, с блестящими глазами и открытой пастью, с белыми клыками двигались к ним. Снеллинг и Лавермен встали на колени. Оба одновременно ударили чудовищ копьями. Один из великанов запищал, когда длинный гвоздь глубоко вошел ему в тело. Лавермен, отталкиваясь от пола, все глубже погружал копье, пока большое пушистое тело не прогнулось, а потом конвульсивно не ударилось о стену. А вот Снеллинг лежал придавленный второй крысой, мощные клыки которой были уже почти у его горла. Как безумный Рассел бросился вперед и ткнул горящую свечу в бок чудовища. Тошнотворно запахло паленой шерстью и мясом, а животное с диким писком бросилось на Рассела. Он зашатался и почувствовал, что в его ляжку впиваются острые как иглы зубы. Однако они сразу же отпустили его. Ибо его спутники уже раз за разом погружали окровавленные копья в тело второй крысы. Рассел с трудом поднялся на ноги. Большое животное лежало, медленно сжимая и разжимая когти. Через минуту конвульсии прекратились. Рассел, чувствуя, что рядом с ним друзья, слабо засмеялся. «Бой с крысами внутри стены. Смертельная борьба с крысами». «Ну, ну, держитесь». Лавермен схватил его за плечо. «Надеюсь, ваша нога не очень пострадала». «Да нет!» – покачал головой Рассел. «Только смилуйтесь! Идем, идем дальше!» «Крысы наглеют с каждым днем!» – сказал запыхавшийся с Неллим, когда они двинулись вперед. «Не боятся даже огня свечи!» «А два дня назад чуть не отгрызли плечо Джонсону!» Подошли к дыре внизу стены, спустились в нее. Рассел увидел, что они в новом коридоре, но на этот раз прокопанном во влажной земле. Коридор был узким и низким, так что передвигаться по нему можно было лишь согнувшись. Туннель поворачивал, петлял, его пересекали другие подземные коридоры. Перед каждым таким пересечением они останавливались и прислушивались. Наконец все трое свернули в ответвление, закрытое земляной стеной, в которой было только маленькое отверстие. Лавермен погасил свечу и Рассел увидел бледный свет, пробивающийся изнутри. Они пролезли через отверстие и оказались в большой яме, освещенной свечой, которая уменьшившемуся Расселу показалась гигантской. Их ждали трое мужчин. Один из них, самый старший, был высокий и седовласый. У другого плечо было обвязано толстым полотном. У стены ямы стояло несколько копий с наконечниками из гвоздей. Там же находились постели из травы и полотна, какие-то остатки пищи и вторая свеча. Запах влажной земли и дыма был просто удушающим. Седовласый человек схватил руку Рассела. «Я знал, что они вас приведут», – нервно произнес он. «Мы не решились все выйти наверх, поскольку Гарланд подготовил множество ловушек». Отупелый Рассел, представляясь, пожал ему руку. «Так вы... вы... да, я доктор Фейрфилд Уоллес, начальник, вернее, бывший начальник этой станции». «Это Холл, а это Джонсон, который попал в переделку в бою с крысой, но уже пошел на поправку». «Вы?» «Рассел», – наклонился к нему Уоллес, – «видите ли, у нас очень мало времени». «Гарланд сумасшедший, безумный гений, если в науке есть такой термин». «Много лет он работал над усилением функции гипофиза, пока это не стало у него манией или одержимостью». «Склонил нас к основанию станции на этом необитаемом островке». Мы никогда не догадывались о его замыслах. Здесь он сразу же усыпил нас и превратил в карликов, как и вас. Мы испугались, когда подумали о том, какие еще дьявольские эксперименты придут ему в голову. Поэтому сбежали и влезли в эту путаницу крысиных ходов. Что мы видели и что пережили за эти две недели? У меня семья, отличное положение в научном мире. А я прячусь здесь от крыс и змей, сражаюсь с пауками и охочусь на нетопырей, чтобы не умереть с голодом. Но довольно Единственной нашей целью все это время было добыть красную субстанцию у Гарленда, ибо только она может возвратить нам нормальный рост. Весь запас Гарленд держит при себе в коробочке. Никогда не оставляет обе эти субстанции, а каждую ночь закрывается в спальне. Единственная надежда украсть коробочку, когда Гарленд заснет. «Всю прошлую неделю мы делали подкоп под его спальню. Остался только тонкий слой. Теперь попробуем проникнуть в его комнату. Вы пойдете с нами?» Рассел глубоко вздохнул, в голове у него гудело. «Конечно», — сказал он. Встали. Уоллес быстро отдал приказы, вручил Расселу тяжелое копье, и один за другим они поползли, выбираясь из ямы в крысиный коридор. Лавермен шел со свечой впереди, а Холл со второй свечой замыкал цепочку. Снеллинг однажды сделал выпад копьем против чего-то, что пронеслось мимо них. У Рассела мелькнула мысль об осьминоге, и только через какое-то время он сообразил, что это был большой паук. Когда они проходили через другой тоннель, перед ними проползло что-то толстое и длинное, как змея. Это был большой дождевой червяк. Коридор начал подниматься, и идти стало труднее. Потолок все еще не позволял выпрямиться. Временами Рассел чувствовал дуновение свежего воздуха среди испарений мокрой земли. Наконец он увидел вверху круглое отверстие, через которое видны были звезды. Когда они были уже в нескольких шагах от него, какой-то темный силуэт внезапно загородил им дорогу. Снеллинг, Уоллес и Лавермен, выставив копья, бросились вперед. Послышалось хрюканье и скрежет зубов. Через минуту Рассел перелез через большое неподвижное, покрытое мешом тело. Вышли на поверхность. Рассел увидел, что они находятся среди травы. Большие стебли, которые со всех сторон качались над их головами. В темноте он с трудом заметил далеко тянущуюся гигантскую стену. Он понял, это стена лаборатории, из-под которой они выбрались. Над верхушками травы нечетко вырисовывалась другая стена. Уоллес указал на нее. «Это бунгало», – тихо сказал он Расселу. «Теперь осторожно». Они двинулись через траву, словно бы продирались сквозь густые джунгли. Однажды они остановились, когда что-то огромное с крыльями, как у самолета, с шумом пролетело над ними. На этот раз Рассел знал, это не топырь или какая-то птица. Потом посмотрел на звезды и подумал, видели они когда-нибудь подобное зрелище? Банду карликов, продирающихся сквозь траву. Вдруг идущий сбоку Джонсон шикнул и указал направо здоровой рукой. Рассел с бьющимся сердцем посмотрел в указанном направлении. Высокие стебли травы раздвигались. Приближался сухой шлестящий звук. Это была громадная многофунтовая змея. Наискосок она пересекала им дорогу. В свете звезд Рассел заметил могучее сворачивающееся кольцами и растягивающееся тело, треугольную голову и большие похожие на бисер глаза – Он пытался убедить себя, что это обычная змея, только кажущаяся чудовищной, потому что они были карликами. Змея не заметила их и исчезла среди травы. Они остановились рядом с углом дома под густыми кустами. В земле зияло черное отверстие. Было темно, пока не вспыхнула спичка, в свете которой над их головами разверзлась круглая дыра. Подтянулись и оказались внутри стены. Преодолевая препятствия, они дошли до места, где дерево и штукатурка были так выскоблены, что оставался лишь тонкий слой, в котором пробили маленькую дырочку. Погасили свечи. «Это комната Гарленда», – шепнул Уоллес. «Целыми днями мы работали, чтобы сделать этот подкоп». Он посмотрел в дырочку, затем приглашающий кивнул Расселу. «Спит», – шепотом сообщил он. «Посмотрите, коробочка». Рассел заглянул в комнату. При свете звезд видны были несколько ящиков и кровать. На ней спокойно дыша, вытянувшись, лежал Гарлен. На низком столике у кровати, сердце Рассела внезапно забилось, лежала черная коробочка. «Сейчас попробуем», – шепнул Уоллес. «Расширить отверстие», – спросил Снеллин, держа копье на готове. Уоллес кивнул головой. «Только ради бога, тихо!» Снеллинг и Холл стали долбить штукатурку, откалывая ее кусками, хотя она казалась твердой, как железо. Один раз кусок штукатурки упал в комнату и стукнул о пол на расстоянии одного или двух футов от отверстия. Все затаили дыхание. Слышно было только глубокое и равномерное дыхание Гарланда. Наконец они расширили отверстие настолько, что через него можно было протиснуться. Первым пошел Снеллинг. Соскользнув на пол с копьем в руке, он поддерживал остальных, когда те спускались Джонсон был последним и чуть не упал И так они стояли на полу, шесть карликов, ростом в одну треть деревянного ящика, стоящего у стены Крадучись, они двинулись через комнату в направлении столика Рассел задыхался от волнения, сжимая копье и не отводя глаз от громадного человека, спящего на кровати Абсурдность ситуации становилась явной Что за мысль десятидюймовым копьем попытаться убить такого великана? Они были уже почти под столиком, сердце Рассела колотилось. Глаза всех блестели надеждой. Коробочка. Вдруг раздался крик Снеллинга, и все отскочили. Неподвижная фигура внезапно сорвалась с постели. Одним толчком могучей руки Гарленд придвинул деревянный ящик к стене, закрывая дыру, через которую они вошли. Высоко на потолке, как солнце, вспыхнули лампы, заливая комнату светом. Гарленд, который для них был сорока-футовым великаном, стоял теперь напротив шести фигурок, совершенно одетый, а в руке держал блестящий пистолет. Смех Гарленда гремел, как гром. «Пришли, наконец-то!» – насмехался он. «Все здесь, даже Рассел! Я знал, что вы рано или поздно придете, болваны! Вы думали, будто я не знаю, что вы роете под стеной, да?» Я знал, что вы придете украсть это средство. Вы теперь в ловушке, как крысы, и сдохнете. Помните, как сразу же по приезде мы стреляли по крысам из пистолета? Сейчас тоже случится и с вами. Я сумею найти более подходящие объекты для опытов». Рука с пистолетом поднялась. Фигурки одним прыжком очутились под столом. «Хватайте его за ноги, единственный шанс!» – крикнул Олес. Снеллинг и Холл мгновенно скрылись под гигантской кроватью, когда в комнате раздался ужасный гром. Большая пуля вонзилась в пол рядом с ними. Посыпались щепки. Гигантский Гарленд, смеясь в безумном веселье, послал новую пулю в пол. Джонсон чуть не упал, когда все остальные прятались под стол. Рассел втянул его за собой, а через мгновение новая пуля пробила дыру в полу там, где они перед этим стояли. Бросились в направлении кровати, но еще одна пуля осыпала их множеством щепок. Лавермен упал навзничь, задетый куском дерева, а потом рука Гарленда направила на него пистолет. Маленькие фигурки Снеллинга и Холла выскочили из тени и с бешенством стали колоть копьями щиколотки великана, который споткнулся, и следующий его выстрел тоже не попал в цель. Гарленд начал крутиться на месте, пытаясь растоптать двух карликов, но они схватили его за ноги. Он опять споткнулся и свалился на пол. Пистолет вылетел из его руки. Четыре маленьких человечка вскочили на Гарленда, направляя копья ему в горло. «Новая битва Гулливера или липутов пронеслось в голове Рассела, когда он бросился вперед с копьем на изготовку. Гарленд в бешенстве попытался встать, а его могучие руки, как цепы, молотили вокруг, отбрасывая их. Рассела бросила на пол, и он увидел, что Гарленд встает с лицом Багровым от бешенства – Великан схватил кресло и пытался швырнуть им в рассыпавшиеся по полу фигурки. Рассел с трудом поднялся, когда кресло просвистело в воздухе и увидел рядом с собой большой металлический предмет – пистолет. Для человека ростом фут он был громадным. Но почти без усилий Рассел поднял его, словно ружье, одним плечом поддерживая большой ствол, а вторую руку, положив на курок, прицелился в грудь Гарленда. Нажимал на спуск до того момента, когда отдача оружия бросила его на пол. Потом наступила тишина. Гарленд зашатался, большое кресло выпало из его поднятых рук и с шумом упало на пол. Красное пятно расползалось на груди великана, и он с грохотом упал на доски. Рассел, как в тумане, слышал какие-то голоса и беготню. Его товарищи столпились вокруг него, чуть не плача, помогая ему встать. Уоллес и Лавермен уже карабкались на столик. Через минуту они вместе спустили вниз черную коробочку. Шестеро карликов мгновенно стали ее открывать. Уоллес уже наполнял огромный шприц, а другие поддерживали стеклянную трубку вместе с иглой, когда он вливал в нее красную жидкость. Столпились на полу посреди комнаты, подальше от лежащей фигуры великана. Рассел почувствовал боль в затылке, когда большая игла вонзилась в его тело. Затем вдруг наступила тьма. Когда он проснулся, лучи солнца падали ему в лицо. Открыл глаза, пошевелился, неуверенно поднялся, чувствуя тошноту и невероятную усталость. Ошеломленный осмотрелся, а потом память быстро возвратилась к нему. Уоллис, Лавермен, Снеллинг, Джонсон, Холл тоже проснулись. Они зашевелились, лежа на полу комнаты, теперь казавшейся не громадной, а совсем маленькой. Рядом лежала неподвижная фигура. Гарланд мертвый, и он был не больше их. С трудом встали ошеломленные переходом от Карликовых к нормальным человеческим размерам. Все были голыми, а на полу лежали маленькие туники и смешные маленькие копья. Открыв двери, они выбрались из комнаты и начали искать одежду в других помещениях. В этот момент они были похожи на людей, сумасшествие у которых внезапно прекратилось. На дрожащих ногах они вышли из бунгала. Они все еще говорили сумбурно. «Лодка!» – хриплым голосом произнес Уоллес. «Бежим отсюда! Ради бога, бежим!» Он вдруг остановился. «Только надо перед этим...» Он побежал обратно, затем через минуту исчез в лаборатории и возвратился к ним. Когда шатаясь, они шли по берегу, удаляясь от исследовательской станции. Над постройками появились тонкие струйки дыма. Они пришли на пляж, к месту, где Рассел выбрался на берег. Там стоял длинный сарай для лодок, дверь Гарленд закрыл на замок. Они сбили его, вытащили моторку и лодка с шумом отчалила от берега. По мере того, как огонь пожирал оба дома, к небу с холма в середине острова поднимались клубы черного дыма. Косые лучи солнца тщетно пытались пробиться сквозь эту черную клубящуюся завесу. Снеллинг правил на запад. Лавермен, Холл и Джонсон лежали в кокпите. Уоллес и Рассел смотрели на поднимающийся дым. «Никогда не было никаких соединений, открытых Гарлендом», сказал Уоллес, указывая на остров. «Никогда не было людей, превращенных в карликов». «Пожар вспыхнул случайно, и в нем погиб Гарленд. Вы понимаете?» Рассел с трудом кивнул головой. «Возможно, так будет лучше», шепнул он. «Лучше, чтобы мир думал об этом так». Он сел рядом с Уоллесом, все еще глядя назад. Остров исчезал, пропадая в море, и лишь поднимающийся вверх дым виднелся еще на горизонте, как толстая черная колонна, как большой предостерегающий сигнал. Он был виден даже тогда, когда сам остров совершенно исчез из виду. Снеллинг не обернулся ни разу, а только правил вперед, прямо к диску заходящего солнца.